Глава пятая. Боевые фокусы языка. Помимо хорошо разрушенного результата, специалисту в области боевого НЛП необходимо овладеть еще одним арсеналом средств. Это так называемые боевые фокусы языка. Они являются одновременно дополнительной техникой и отдельным самостоятельным инструментом по разрушению человека. В своем мышлении люди используют несколько различных категорий, предпочтительные способы восприятия внешнего мира, то, на что нужно обращать внимание в первую очередь, и то, как для человека связаны между собой различные аспекты реальности. Последнее, собственно, и формирует наши убеждения, хотя потом убеждения оказывают влияние на процесс мышления человека. В свое время исследую, как люди выражают словами свои мысли. Роберт Дилц выявил 14 подобных способов. Иначе говоря, люди обладают 14 паттернами создания убеждений. Роберт Дилц назвал эти паттерны фокусами языка. Здесь мы имеем в виду не лингвистические ухищрения на уровне цирковых кульбитов, а другое значение слова «фокус» — результат фокусировки мышления. Человек, произнося ту или иную фразу — держит в поле зрения определенную цель, ради которой он что-то говорит. Именно эта цель и определяет фокусировку в речи, причем чаще всего на одном-двух аспектах. Для всех, кто не занимается повседневным убеждением других, набор способов мышления фокусировки ограничивается пятью-шестью привычными, из которых в различных комбинациях и складывается речь человека. А успешные продавцы, чья работа состоит в том, чтобы убедить покупателя в преимуществах своего товара, используют уже около 10 различных фокусов языка. Политики еще больше. Президент России Владимир Путин, бывший президент США Барак Обама, к примеру, используют все 14 стратегий мышления. Это придает их речам убедительности глубину. Именно способность мыслить разными паттернами позволяет человеку подстроиться под стратегии мышления других и, как следствие, стать для них чрезвычайно убедительным. При умелом же использовании фокусы языка превращаются в оружие большой разрушительной силы, особенно в любящих руках. И, разумеется, наши близкие не могли обойти вниманием такую замечательную возможность. Достаточно вспомнить, как зачастую это делают родители, ругая ребенка за провинность. Хотите пройти краткий курс плохого родителя? Не вопрос. Только для начала надо определиться, чего именно вы хотите лишить своего ребенка в будущем, на чем помочь ему сфокусировать свое внимание так, чтобы уж точно исключить всякую возможность счастливой жизни. Какие из жизненно важных стратегий будут мешать ему больше всего, с вашей, разумеется, точки зрения? Первое. Намерение. Может быть, сделать так, чтобы в дальнейшем любые мысли о намерениях были связаны у него с неприятными воспоминаниями о плохих поступках в детстве? Тут очень важно, чтобы ребенок, не осознавая этого, не мог и подумать о намерениях в позитивном ключе. Для этого всего лишь каждый раз, когда вы хотите наказать его за шалость или провинность, спрашиваете «ну и зачем ты это сделал?». Можете быть уверены, что слово «зачем» навсегда свяжется у ребенка с преступными замыслами, и в дальнейшем он будет убежден, что все вокруг хотят для него только плохого. Борьба с воображаемым злом отнимает очень много времени. Второе. Аналогия. Или, возможно, вы хотите, чтобы он не обладал способностью эффективно мыслить аналогиями? Аналогия — это способность находить системные взаимосвязи в самых разных контекстах, умение свести решаемую задачу к уже известным. Читая книги, смотря фильмы, мы учимся наполнять значение слов различными аналогиями. Попробуйте сами. Любовь — это. И найдите 10 определений. Не получается. Хотите, чтобы и он не мог? Тогда скажите ему, это свинство или это детский сад, когда он сделает что-то не то с вашей точки зрения, и ассоциативное мышление, возможность учиться на ошибках как своих, так и чужих, станут ему недоступны, как у муравьев, которые учатся вновь после каждой зимней спячки. Третье. Переопределение. Не менее интересно переопределение, то есть возможность смотреть на одну и ту же ситуацию по-разному, отмечая все ее грани, чтобы найти ту, которая приведет к нересурсному состоянию. Ключевым оборотом плохого родителя здесь будет «иными словами». Делая ребенку замечание «иными словами это ты сделал», «иными словами ты неблагодарный». Что ждет человека, у которого не развит этот стиль мышления? Он будет спорить до хрипоты по поводу незначительных нюансов, пока не услышит свое родное слово. Его нельзя заменить синонимом. Ему можно будет предлагать различные решения, но если они не будут сформулированы на его языке, он не услышит их. Четвертый. Последствия. А как сделать, чтобы ребенок навсегда перестал думать о последствиях своих поступков или чтобы мысль о них неизменно приходила в негативном ключе и сразу вытеснялась как неприятное? Так, чтобы человек даже не допускал, что его поведение в настоящем как-то влияет на будущее. Вы наверняка знаете таких людей. Планирование точно не конек. От них скорее услышишь «И почему я раньше не подумал?» А очень просто. Нужно всего лишь постоянно использовать фразу. И долго это будет продолжаться? Пятое. Разделение. Дедуктивный метод Шерлока Холмса известен всем. Переход от общего к частному, умение делать правильные выводы, обращать внимание на нюансы — все это акцент на разделение. Вам не нужен свой Шерлок Холмс? Тогда включите, пожалуйста, в свой лексикон Каждый раз, когда… или «Именно это твое слово», «Именно это твоя фраза», подставляйте вместо многоточия свое значение. И каждый раз для человека в целом-то все хорошо, но что-то не устраивает. Шестое. Обобщение. Конечно, весьма эффективно лишить ребенка также способности к индукции, но для этого вам понадобится другой фокус языка – обобщение. И правильные слова. Это еще одно свидетельство плохого поведения. И как все это называть? Что теряют люди, неспособные к обобщению? Все. Для них нет возможности выделять закономерности, паттерны, нет обратной связи, как нет и хорошо сформулированного результата. Выводы, умозаключения, все остается за бортом внимания. Седьмое. Изменение размера фрейма. Это стратегия мышления, при которой используют более широкий или, наоборот, узкий временной ракурс, фрейм, или включают в систему большее количество людей. Это, в конце концов, мысль о том, всем ли из моего окружения будет хорошо, если я поступлю так или иначе. Мышление человека, применяющего такую стратегию, становится системным, а не имеющего, бессистемным, Скорее таким, когда не учитываются значимые ценности окружающих, не продумываются даже собственные контексты. Новая работа? Хорошо. То, что она разрушает семью, станет очевидно только после того, как семья исчезнет. Ну и, конечно, не приходится говорить о командной работе, когда интересы других людей не берутся в расчет. Хотите перекрыть ребенку такую возможность? Пожалуйста. А что подумают другие? «А что скажет бабушка? Ты всегда так себя ведешь». Достаточно сказать так пару раз, и привычка мыслить системно, которая только-только начала формироваться у маленького человека, уйдет сама собой, и уже нужно думать, как это повлияет на других, к каким отдаленным последствиям приведут нынешние действия. Восьмое. Модель мира. Кто сказал, что полезно знать, будто разные модели мира приводят к разным оценкам одной и той же ситуации? Ни в коем случае. Только один взгляд и только одна модель мира. Начните со слов «Что подумают твои друзья?» «А если бы гости это увидели?» «Мы-то привыкли, а они?» «Так вы обеспечите вашему ребенку будущее, в котором все модели мира сводятся к одной». Очень часто от таких людей можно услышать «это глупо», «это нелепо» и другие заявления, подтверждающие, что только они в курсе правильного устройства мироздания. Девятое. Стратегия реальности. В наш стремительный век люди все меньше обращают внимание на свой непосредственный опыт Ведь привычка понимать, какие образы, звуки, ощущения соответствуют вашему состоянию, какая первичная информация из внешнего мира оказывает воздействие, чрезвычайно важна, чтобы ощущать течение жизни, а не быть ее сторонним наблюдателем. Разрушим стратегию реальности запросто. Фразы типа «посмотри, что ты наделал» и «что ты при этом чувствуешь» будут отличным вариантом для такой благородной цели. Потеря критериев реальности, когда человек не может определить для себя, что реально, а что нет, является одной из формулировок для описания шизофрении. Слова для таких людей неубедительны, а реальность только вызывает проблемы. Десятое. Противоположный пример. «А как вам такая идея?» Заставить человека каждый раз искать пример, противоположный тому, что предлагается, причем искать исключительно в области негативных возможностей и переживаний. Лишить человека способности говорить нет. Такие люди легко попадают в секты не потому, что нет ни их слова, а потому что они не видят исключений из правил. Идея того, что именно исключение и подтверждают правила, очень важна в области психологии людей. Если человек не видит, где не сработала стратегия поведения и что можно изменить или улучшить, теряется возможность изменений. Классические фразы плохого родителя здесь «Это не оправдание», «Это не повод, чтобы так себя вести», «Все дети как дети, а ты…» Одиннадцатое. Иерархия критериев. Люди привыкли оценивать свои действия, им нужно уметь принимать решения и выбирать. Как мы это делаем? Пользуемся иерархией критериев, в каждом случае для нас что-то важнее всего остального, и ради этого мы и готовы действовать. И если вовремя подключиться, то оценка будет ассоциироваться с чем-то неприятным. Как? Да нет ничего проще. «Главное — это то, что ты натворил. Главное, что ничего уже не исправить». Во главу угла ставится нежелание исследовать, из-за чего, собственно, ребенок нарисовал на обоих, разобрал бритву или пылесос. Главное, что это плохо. И это один из лучших способов отправить человека в состояние беспомощности. Почему? Нет предпочтений, нет возможности выбора. Остается только ждать, когда что-то произойдет само по себе. Именно эти люди и находятся в поисках себя всю жизнь. Найти-то нашел, а как понять, что нужно? А найти работу по интересам – это важно? Конечно, но как понять, какой интерес важнее, если они все не важны? Внутренние конфликты захлестывают таких людей. Двенадцатое. Другой критерий. Результат. а возможность выбора результатов как стратегия мышления. Ни за что не позволим. И всего-то нужно сказать «Что еще натворил?» «Мало того, что...» «Так еще и...» Видеть разные результаты своих действий очень важно. Человек замотивирован что-то делать, если кроме явного результата есть еще как минимум пять неявных, тех, которые будут сопровождать достижение цели. «Я хочу выучить английский язык», — говорит человек. — Спросите его, и что, кроме знания английского, это тебе даст? Если он назовет еще пять или более результатов, которым приведет его цель, он ее достигнет. Если нет, то до лучших времен. Тринадцатое. «Применение к себе». «Ах, у него все еще высокая самооценка!» когда обязательно нужно использовать применение к себе, обратить оценку на самого человека. Посмотри на себя. Ты и сам-то что думаешь? Когда то, что вы говорите и думаете об одном, это основной паттерн конгруентности. 14 Метафрейм. А это убеждение по отношению к убеждению, и разрушить его совсем просто, тупо поставив его под сомнение. и ты действительно в это веришь? Ну и остался последний штрих. Каждый из нас понимает, что любое поведение может быть полезно и адекватно в определенных условиях. Именно неадекватность поведения и контекста ставит людей в смешанные и странные положения. Ходить в плавках по пляжу отлично и правильно, по супермаркету уже не очень. И стратегия мышления, направленная не на осуждение поведения, а на нахождение того места и времени, когда оно уместно, весьма ценна. Поведение без учета контекста удел людей, которые начинают видеть ошибки, глупости, неправильные поступки в других людях. Такое поведение в детском саду с бабушкой было отвратительным, говорят родители, забывая, что тем самым они не позволяют ребенку вывести закономерности о целесообразности разных видов поведения. Чтобы быть уверенным в том, что ваше воспитание сработает, лучше не ограничиваться использованием только одного фокуса языка. Желательно применять несколько в разных ситуациях и по разным поводам. Для успешного уничтожения привычки мыслить тем или иным способом рекомендуется использовать один способ 3 четыре раза на протяжении месяца и периодически возвращаться к нему впоследствии. У каждого из нас есть привычные фокусы языка, те стратегии, которыми мы пользуемся постоянно, а есть непривычные, так мы и не умеем мыслить, потому что таких способов не было у наших родителей или друзей. Есть и те, которые мы рассмотрели выше как... нересурсные, связанные с негативными моментами прошлого. Если вы понимаете, какой из способов мышления вызывает у вас неприятные ассоциации, запомните его и начните думать таким образом о чем-то хорошем, и вскоре все для вас изменится. Ну и еще одно правильное использование боевых фокусов языка. Как только вы видите, что человек вошел в нересурсное состояние, его нужно бережно и заботливо поддержать в нем. Кивнуть, мягко сказать «хорошо» или еще лучше «очень хорошо». И вообще любым способом поддерживать собеседника в этом состоянии. Но как только человек продемонстрировал позитив, Надо отстроиться от него, игнорировать его просьбы и положительные эмоции, желательно диссоциироваться от него и, поверьте, результат не заставит себя долго ждать. Лингвистические конструкции для обработки боевых фокусов языка и расшатывания поддерживающих убеждений. Намеренье. Это ты придумал. Это отмазка. Ну и зачем ты это сделал? Аналогия. Это звучит как оправдание. Это просто свинство. Это детский сад. Переопределение. Незачем так психовать. Что ты кричишь? Иными словами, ты неблагодарный. Иначе говоря, это просто плевок нам в лицо. Последствия. И кто ты после этого? Будешь прогуливать, не поступишь в институт. Делай, не делай, и все равно. И долго это будет продолжаться? разделение. Именно эти слова, фраза, поступок. Обобщение. Все так говорят. Вам, мальчикам, только это и нужно. И как это все назвать? И что все это означает? Изменение размера фрейма. А что это ты так занервничал? Вот как ты запел. А не рано ли ты успокоился?» А что подумают другие? Модель мира. Просто колхоз какой-то. Ведете себя, как дети малые. Это все твоя психология. Стратегия реальности. Все не так. Ты уверен? Это правда? И что ты при этом чувствуешь? Противоположный пример. Это не оправдание. Не факт, можно и иначе. А если посмотреть иначе? Иерархия критериев. Самое главное, несмотря ни на что, гораздо важнее другой критерий-результат. Но ты вот о чем не подумал. А все ли мы учли? А с другой стороны? И что тебе это даст? Применение к себе. А сам-то ты на себя посмотри. Где ты? И где успех? Метафрейм. Мал еще об этом судить. Ты это серьезно? При использовании всех боевых фокусов Поддержка и согласие, кивание, поддакивание на нересурсное состояние и проявление. Отстройка и отрицание, мотание головой несогласия на позитивные эмоции и проявления.